Даже чулки его были усеяны золотом. Когда он шел, вся его фигура сверкала, потому что его руки были покрыты бриллиантами и рубинами, а жилет, украшенный узором из цветов, расшит драгоценными камнями, сверкавшими так ярко, что даже слепило глаза. Когда вскоре после ареста кардинала его тоже арестовали, я услышала множество историй о его странностях. Вот одна из них, которая произвела для меня самое большое впечатление. В Страсбурге граф Калиостро как-то раз остановился на площади перед распятием и громким голосом, которым могли слышать все окружающие, а его всегда сопровождали целые толпы народа. Он произнес, как мог художник, который никогда не видел его, добиться такого абсолютного сходства. «А вы, ваше светлое, знали Христа?» — спросил чей-то приглушенный голос. «Мы с ним были в дружеских отношениях», — был ответ. «Сколько раз мы прогуливались с ним по тенистым берегам Севериатского озера?» У него был чрезвычайно приятный голос. Правда, он не слушал меня и больше любил гулять по берегу, собирая вокруг себя рыбаков и обращаясь к ним с проповедями. «Это...» и привело его к плохому концу. Потом Калиостро прибавил, повернувшись к своему слуге. «Помнишь ли ты тот день, когда Христа распяли в Иерусалиме?» Это был кульминационный момент всей истории. «Нет, мой господин», — отвечал слуга негромким, почтительным голосом, каким полагалось обращаться к этому великому человеку. Ваши светлость забыли, что я служу вам всего лишь в течение последних полутора тысяч лет. Колесор был маленький, толстый человечек, лет сорока на вид, с большими блестящими живыми глазами и громким голосом. Вне всякого сомнения он был очарователен, и часто те, кто приходил, чтобы посмеяться над ним и разолочить его как мошенника, становились самыми искренними его поклонниками. Конечно, были и такие, которые утверждали, что он говорит невообразимую чепуху, которую некоторые считали блестящим остроумием и мудростью только потому, что просто не могли понять ее. У него были готовые формулировки ответов на некоторые вопросы. И когда его спрашивали, кто он, Калеостро обычно отвечал, я тот, есть, а потом прибавлял я тот, кого нет. Все это настолько сбивало с толку, что большинство из тех, кто слышал эти слова, становились очень почтительными по отношению к нему и притворялись мудрыми людьми, способными понимать значение его образной речи. Они уходили бесчисленные, дурные слухи. Он был масоном и хотел ввести египетское масонство во Франции. Он состоял на жаловании в тайных обществах, и его замыслы шли гораздо дальше простого обмана глупого кардинала. Он открыл философский камень, он обладал способностью превращать неблагородные металлы в золото, а также изготавливать драгоценные камни. Повсюду рассказывали истории об исцелениях, которые он якобы совершила во время своих путешествий. Стоило якобы ему только взглянуть на какого-нибудь хромого коллегу, как тот сразу же начинал ходить. Однако он уделял внимание не всем сразу же, а оставлял за собой право лечить только тех, к кому относился благосклонно. С ним была графиня Калиостро, молодая женщина, наделенная красотой и очарованием о которой говорили, что она не от мира сего. Никто не знал, откуда она взялась. Сам же граф утверждал, что она является ангелом в образе женщины, посланным ему для того, чтобы скрасить его дни. Калиостры был верным мужем. Он ни разу не бросил влюбленного взгляда ни на какую другую женщину. Единственное, что его интересовало,